Глава 9. Геринг попросил встретиться в местном СНОКЕРНОМ клубе неподалеку от студенческих общежитий на окраине Эксетера. Кейт и Тристан нашли его в конце ряда обветшалых магазинов и припарковались перед входом. Под выцветшим зеленым навесом с надписью «Снукерный клуб под Блэк» их ждал высокий здоровенный парень с рыжеватыми волосами до плеч. На нем были черные мартинсы, поношенные джинсы и джинсовая куртка с грязной подкладкой из овчины. Круглое лицо создавало приятное впечатление, и Герейнт явно пытался отрастить бороду, но получился только пушок на подбородке. «Играете в снукер?» — спросил Герейнт Тристана, показывая клубную карточку на стойке и регистрируя гостей. «Нет», — ответил Тристан. «Я тоже», — признался Геральд, понизив голос. «Я прихожу сюда, потому что можно выкурить сигарету за кружкой пива». У него был легкий мелодичный валейский акцент и слегка стекленевшие глаза. Кейт задалась вопросом, не выпил ли он уже. Геральд провел их через щербатую грязную дверь, и они оказались в длинной низкой комнате с темно-зелеными стенами. Ряды бильярдных столов пустовали, если не считать двух пожилых джентльменов, игравших за столом возле стойки бара. Над каждым столом висела большая лампа с красным бархатным абажуром. Их тусклые лучи подсвечивали дымку сигаретного дыма. «Что вам принести выпить?» «Я бы выпил пинту Фостера», — сказал Тристан. «В баре есть капучино?» Спросила Кейт, поняв, что это мужской клуб. Альпачины, это вероятнее, невозмутимо пошутил Геральт. Тогда черный кофе, сказала она, сразу проникаясь к парню симпатии. Пожалуйста, присаживайтесь, предложил он. Я сейчас приду. Кейт и Тристан выбрали столик подальше от бара под настенной стеклянной витриной с наполированными трофеями. Как так получается, что здесь можно курить? — спросил Тристан, когда они сели. — Это клуб. А в клубах курить пока разрешается, — пояснила Кейт, доставая пачку Мальборо Лайтс. Здесь было довольно тихо и спокойно, слышалась лишь негромкое болтовня стариков и стук бильярдных шаров. Герой вернулся с напитками и сел напротив них обоих, не снимая куртки. Он одним глотком осушил полпинты и закурил сигарету. Для начала я хотела бы выразить соболезнование по поводу Саймона. — проговорила Кейт. Тристан кивнул. «Это злая Элин вас подбила, да? Все вынюхивает», — бросил он, вздыхая, пристально глядя на Кейт. «Никто нас ни на что не подбивал. Она интересуется обстоятельствами смерти Саймона. Знаете, как Тим ее называл? Злая Элин. Как в мультфильме «Химен». Он улыбнулся на мгновение, а затем вытер одинокую слезу. «К черту это!» Он допил остатки пива и поднял бокал в сторону бара. «Саймон не ладил со своей мамой?» — спросила Кейт. «Нет, коронер и полиция решили, что это был несчастный случай. Лин думает, что знает больше. Ее там не было. Она просто меня не любит и хочет доставить мне неприятности». «Как думаешь, что произошло с Саймоном?» «Думаю, что злая Лин его убила». Не сама, но она так сильно давила на него со своим плаванием. Она была очень напористой, если не сказать больше. Спустила целое состояние на тренер. Тот оказался настоящим ублюдком и сводил Сима с ума. Надо было Лин готовить к Олимпиаде. Ей этого хотелось больше, чем Саймон. Лин сказала, что Саймон получил травму в прошлом году и не попал в олимпийскую команду, ставил Тристан. На прошлое Рождество он повредил ногу по глупости. просто упал с бордюра возле паба. Он был пьян. Героин кивнул и затушил сигарету в пепельницу. «Вы вместе пели?» поинтересовалась Кейт. Героин улыбнулся и снова кивнул, закурил еще одну сигарету. «Потому я ей не нравлюсь», добавил он, выпуская дым в потолок. «Она думала, что я плохо на него влияю, но в тот раз он веселился впервые за несколько месяцев». и при этом выпил всего пинту пива. Ему много не нужно. Глупая случайность. Сим споткнулся и упал на кучу битого стекла. Повсюду была кровь. Я помог ему добраться до травмпункта. Они его подлатали и сделали рентген. Оказался перелом кости в стопе, и это вывело его из строя. Шесть недель не мог тренироваться, и, следовательно, потерял форму. Он изо всех сил готовился к Лондонской Олимпиаде. Алин уже нашла спонсора, но в июне Саймон провалил отбор в команду из-за каких-то секунд. «Боже, наверное, было очень обидно», — произнес Тристан. Герент кивнул. Мало того, что разбилась его мечта попасть в олимпийскую сборную, так еще и злая Лин вышла на тропу войны. Она заложила дом, чтобы оплатить его тренировки за предыдущие два года. Если бы Сим прошел отбор, спонсор взял бы на себя эти расходы и закрыл кредит. После этого она на него ополчилась. Заставляла тренироваться усерднее и постоянно твердила, что он упустил свой самый большой шанс. Этого достаточно, чтобы любого довести до самоубийства. «Саймон был склонен к самоубийству?» — спросила Кейт. «Не знаю». Но он был не в духе. Начал сравнивать бассейн с бетонной ямой, полной хлорки. «Что заставило вас выбрать место для лагеря?» у водохранилища. Герен печально улыбнулся. «Мы собирались отдохнуть на полуострове Гоуэр в западном Уэльсе. Идеальное место для серфинга и кемпинга». Но злая Лин в последнюю минуту передумала и сказала Симу, что у него всего два выходных от тренировок. Он тренируется, тренировался здесь, в Эксетере. Очевидно, что черные пески гораздо ближе Гоуэра. Поблизости есть еще пара мест. «Карьер Бенсона хорош для плавания и дайвинга, и там отдыхает полно красоток. Ты был там, приятель?» — добавил он, обращаясь к Тристану. «Нет», — ответил Тристан. «Стоит наведаться, особенно в жаркий день. Много горячих цыпочек». «В одних бикини» — появился бармен с новым пивом для Геранта. «Спасибо, друг», — поблагодарил он, одним глотком осушив половину и закуривая очередную сигарету. Кейт обменялась взглядом с Тристаном, который все еще потягивал свою первую пинту. «Когда вы приехали в лагерь «Черные пески», там было пусто?» — спросила Кейт. «Да, погода стояла дерьмовая, как и сам лагерь. Он рядом с водохранилищем, но путь к воде перекрыт огромным забором с колючей проволокой. Чем-то о свенцем напоминает. А туалеты? Половина заколочены или замусорены». И наркоманы раскидали там всякую дрянь. Мы добрались до лагеря около восьми, восьми тридцати вечера. Днем отдыхали неподалеку на пляже Доулиш, занимались серфингом и до лагеря потом добирались на такси. Мы были голодны, а когда приехали, уже темнело. Не знаю, почему мы не выбрали молодежный хостел. Это были одни из тех выходных, когда что-то планируешь, а потом все меняется. Но ну, ты продолжаешь цепляться за идею отдыха в палатке. Он сделал еще один глоток из своего бокала. А в итоге все равно оказываешься в такой дыре. пели в тот вечер? — спросила Кейт. Нет, забыли взять с собой выпивку. А на ужин у нас были только холодные печеные бобы прямо из консервной банки и батончики Марс. Наступила мрачная ночь. Жаль, что у нас не было выпивки. Сим впал в плохое настроение. В чем выражалось его плохое настроение? поинтересовался Тристан. Он был замкнут. Август дался ему нелегко, да и как иначе, когда и шагу не ступишь, чтобы тебе про Олимпиаду не напомнили. Но у нас все равно выдался отличный день. Мы познакомились с несколькими девушками на пляже. С одной он даже обменялся номерами. У нее была толстая подружка для меня, добавил он с усмешкой. Мы собирались встретиться с ними на следующий день, чтобы заняться дайвингом в карьере Бенсона. Туда собиралась целая компания девчонок. «В ту ночь вы видели других туристов или отдыхающих?» — спросила Кейт. Геройн покачал головой. «Мрачное место. жутко. Казалось, что гул электростанции перекрывал все остальные звуки. Он не громкий, но монотонный и проникает во все мысли. Ты видел на водохранилище какие-нибудь лодки? Нет. Я просто хотел улечься, заснуть, проснуться. и на наутро убраться оттуда к чертовой матери. Мы разбили палатку, и я, должно быть, заснул около девяти или десяти, не помню. Сим постоянно жаловался, что у него болит все тело, и он неважно себя чувствует. У него было всего пару выходных перед возвращением к тренировкам. Не думаю, что он нормально питался. Весь день на пляже я не видел, чтобы он ел, и вечером почти не притронулся ни к бабам, ни к шоколаду. На следующее утро я проснулся около семи, Но Сима рядом не оказалась. Его спальный мешок был пуст. «И что ты сделал?» «Сначала ничего. Я решил, что он пошел отлить или по-большому. Я вышел из палатки, заварил чай на маленькой газовой плите и стал ждать. Потом несколько раз позвонил ему, но его телефон был выключен. Вот тогда я...» Он замялся. «Что?» Подтолкнул его Кейт. «Я порылся в его сумке в поисках мобильного». Его там не оказалось, но зато я нашел пузырек с таблетками. Циталопрам. Это антидепрессант. Я был в шоке, потому что всегда считал, что Син, ну, знаете, сам справляется. Как думаешь, Лин знала, что он принимает антидепрессанты? Поинтересовалась Кейт. Геройн пожал плечами. Я погуглил про них. Это сильная штука, и есть побочные эффекты, которые могли повлиять на его выступление в плавании. Не знаю, хотела бы, Лин, чтобы он их принимал. — Что ты сделал после того, как нашел таблетки? — спросил Тристан. — Я обошел вокруг лагеря, проверил лес, потом еще раз ужасные туалеты. — И не было ничего подозрительного рядом с забором вокруг водоема? — спросила Кейт. — Подозрительного? Например. На заборе или траве не было крови. Я видела, сколько вреда может причинить колючая проволока. «если попытаться через нее перелезть?» «Я довольно далеко прошел вдоль забора в обоих направлениях. Даже добрался до электростанции. Но в заборе не было никаких дыр», — ответил Герунд. «Когда ты поднял тревогу о пропаже Саймона?» — продолжала допытываться Кейт. «Сразу после обеда. Я позвонил злой Лин. Она разволновалась, просила меня оставаться на связи. Мне нужно было зарядить телефон, поэтому я вернулся к электростанции». Зашел в центр для гостей и выпил кофе. А что там в этом центре? Картины, галереи. Она на берегу водохранилища. Там можно посидеть, отдохнуть. Было так странно. Сидеть, попивая кофе, зная, что Син куда-то пропал. Около пяти часов вечера я все еще был там, когда мне перезвонила Лин и сообщила, что заявила в полицию о пропаже сына. Я все еще не хотел в это верить. Надеялся, что он ушел с той цыпочкой. с которой мы познакомились накануне. Герен покрутил в пальцах бокал и допил остатки пива. Его глаза блестели от слез, он вытер их, Кейт заметила на рукаве его куртки красное пятно. — Ты поранился? — спросила она. — Что? — Это? — переспросил он, разглядывая выцветшее пятно на рукаве. — Нет, это старое. С того вечера, когда Сим порезал лодыжку. Я помогал ему добраться до больницы. Он еще мгновение смотрел на кровавое пятно, потом закатал рукав и засунул внутрь испачканную овчину. Тристан хотел было спросить, не принести ли ему еще пива, но Кейт покачала головой. У Герринта уже заплетался язык, а им нужно было задать еще несколько вопросов. Итак, Лин позвонил в полицию. «И что ты делал?» «Ближе к вечеру я вернулся в лагерь». Собрал наши вещи и взял такси до студенческого общежития. На следующий день полиция позвонила мне на мобильный. Я думал, что они нашли Сима, но меня попросили приехать в участок и сделать официальное заявление о пропаже, что я и сделал. Я пробыл там семь часов. Они со мной не церемонились. Спрашивали одну и ту же хрень, снова и снова пытаясь поймать на вранье. Отпустили только вечером. Они допрашивали тебя с адвокатом. «Или более неформально?» «И ты оставил заявление?» Спросила Кейт. «Они постоянно повторяли, что я могу уйти в любой момент, но у меня есть судимость. Я попал в тюрьму для несовершеннолетних, когда мне было 14. Получил год за то, что бутылкой огрел по голове засранца, который наехал на меня в пабе. Пару лет назад в клубе я снова попал в неприятную ситуацию, но опять же это была самооборона». Он пожал плечами. Только потому, что я защищаюсь, когда на меня нападают пьяные придурки, не означает, что просто так убью своего лучшего друга». «Что случилось после того, как ты ушел из полицейского участка?» — спросила Кейт. «Мне пару раз звонила злая Лин, задавала вопросы, она хотела вернуть вещи Симы и его сумку. Когда она позвонила во второй раз, то была пьяна. Спрашивала всякую чушь, были ли мы с Саймоном геями». Занимались ли мы друг с другом сексом? К слову, нет. А когда она позвонила в третий раз, то уже напилась до чертиков и кричала, что я убил его из ревности, и меня уже привлекали за агрессивное поведение. «И что же ты ответил?» — полюбопытствовал Тристан. «Я не стал это терпеть. Понимаю, что у нее пропал сын, но она просто отвратительно себя вела во время разговора. Не знаю, много ли у нее друзей, Сим единственный ребенок в семье был. Его отец умер, а других родственников у него не так и много. После третьего звонка я выключил телефон. Когда на следующее утро снова включил его, то увидел кучу пропущенных звонков от нее. Она сказала, что позвонила в полицию и попросила допросить меня еще раз. Я тогда здорово разнервничался. Она была такой настойчивой и уверенной. «Полиция с тобой связывалась после этого?» — спросила Кейт. В тот вечер в дверь постучали. Это была полиция. Я думал, что они пришли меня арестовать, но они сообщили, что в водохранилище нашли тело Саймона. Он утонул. Еще сказали, что официально признали это несчастным случаем. Нижняя губа Герринта задрожала, и он отвел взгляд. «Можешь вспомнить, когда именно это произошло?» — спросила Кейт. Герринт отвернулся и вытер слезы. Где-то четыре или пять дней спустя. Можно поточнее, дату. Я был на его похоронах 14 сентября, то есть ровно через две недели, после того, как приехала полиция, так что получается 31 августа. «Как полиция смогла так быстро решить, что это был несчастный случай?» — подумала Кейт. Ведь она нашла тело Саймона накануне. — Ты не помнишь, 31-го в какое время дня приезжала полиция? — спросила она. — Днем, Сразу после обеда, около двух, — ответил Герайндер. — Они зашли всего на несколько минут, сообщили на пороге. Сим погиб, случайное утопление, и я вне подозрений. — Они так быстро пришли к такому выводу? — озвучил Тристан мысли Кейт. Геройн пожал плечами. «Я не доверяю полиции. Не доверял раньше и никогда не стану. Но если они скажут, что я невиновен, то спорить не буду. Хотя, как мог утонуть такой сильный пловец, как Саймон?»